Эпилог. Чарли пришла в себя внезапно, как будто кто-то толкнул ее изнутри. Только что она плавала в темноте, не осознавая себя, а в следующий момент уже лежала на широкой кровати в незнакомой комнате. Ее рука затекла, и попытка пошевелить запястьем не увенчалась успехом. Чародейка нахмурилась, а когда попыталась повернуть голову, поняла, насколько сложно это простое движение. Но врожденное упрямство, боль в руке и внутреннее чутье подсказывали ей, что это необходимо. Когда Чарли увидела причину боли в запястье, она не поверила своим глазам. Ее ладонь была крепко привязана к ладони Бакстера, и из-за этого запястье было неудобно вывернуто. Но это были мелочи. Главное, Бакстер. Ее вечно хмурый, упрямый, грубый и принципиальный детектив, который не пожалел своей жизни ради нее, был здесь, рядом. И кажется, он был жив. Ах! попыталась сказать Чарли, но из ее рта доносились только хриплые звуки, а первые буквы были и вовсе неразличимы. Шарлотта. «Я рад, что вы очнулись». Раздался голос, и шаги заставили Чарли приподняться на локте. Но сил у нее не было. «Лежи, магистр, а то вся толпа сопереживающих сожрет меня», сказал император Эдвард, появившись в поле зрения. Он был хмур, с растрепанными волосами и в помятом сюртуке, но выглядел отлично. Особенно выделялся стакан воды в его руке. «Давай, я помогу тебе». И император сам, без чьей-либо помощи, напоил чародейку из крошечной ложечки. «Бакстер». Как только смогла говорить, Чарли сразу спросила про детектива. «Что с ним?» «Не переживай, твой детектив будет жить. Ладони не разбинтовывай, и он справится». Просто из-за того, что он неодаренный, восстанавливается он только благодаря титаническим усилиям дворцовых медиков и той силы, которой ты с ним щедро делишься. Вы в этих покоях уже три дня. Что? Что? Почему мы живы? Потому что у вас, мисс Хилл, оказался не один друг, готовый пожертвовать собой ради вашей жизни. Алисия? «Нет. Мисс Бартон в порядке. Ей не позволили участвовать мужчины в серых костюмах. Но вот Гаррета Чезера больше нет с нами. Мне очень жаль». Эдвард присел на край кровати со стороны Чарли и мягко взял ее обессиленную ладонь. «У меня не было выбора, Чарли. Кроме тебя, в городе на тот момент не было магистра по смерти способного провести ритуал. Мне правда очень жаль. Я... Я рад, что ты осталась жива. Гаррет? Почему? Хотя голос вернулся к Чарли, силы на разговор у нее почти не было. Потому что тебя сложно не любить. Мужчины, способные оценить сокрытую силу в женщине, не могут остаться равнодушными. Слезы потекли по щекам Чарли, но она даже не пыталась их вытереть. Что? Что произошло с Сайлосом? Его можно больше не бояться. Эдвард раз отвернулся. Он и раньше был безумен, а после того, как все советники согласились на сканирование его памяти... Менталисты, Чарли, ты же знаешь, иногда они настолько увлекаются и... Туда ему и дорога. Внезапно злобно процедила чародейка. Надеюсь, он страдал перед смертью. В этом можешь не сомневаться. Почему он это делал? Вам удалось узнать? Да. На лицо императора набежала тень. Его целью было два. Во-первых, жажда мести. Понимаешь, плата за силу Сайлоса была ужасной. Каждый раз, когда он использовал свою магию, чтобы спасти пациента, он переживал момент смерти одного из своих далеких предков. Чаще всего это была его прапрапрабабушка. Она была нейтрализатором, и это стало ее проклятием, а также проклятием Сайлоса. Мало кому известно, но когда-то давно одаренные знали способ обуздать любую силу, даже если она вышла из-под контроля. Цена этого способа – мучительная смерть одного из носителей силы нейтрализаторов. До создания артефактов так и справлялись с теми, кого впоследствии стали называть безымянными, отправляя их туда, откуда они не могли вернуться и на долгие десятилетия можно было забыть об угрозе возрождения могущественного одаренного. Так умерла прародительница Сайлоса. Он раз за разом переживал мгновение ее страданий и смерти, используя свою магию. Именно поэтому он все знал о ступенях, о братстве и нашел одного из единства, того, кто хранил артефакты восхождения. Сайлос воспользовался ими, чтобы показать, что члены братства вовсе не всемогущие и не имеют права решать, кому жить, а кому умереть. А вторая причина. Вторая. Эдвард устало покачал головой. Сайлос считал, что возрождение безымянного приведет к развитию медицины в империи. Он утверждал, что мы уделяем этой отрасли слишком мало внимания. А когда возникнет угроза множественных травм и смертей, это подтолкнет империю к развитию его любимого дела. Вот так. В комнате повисла тишина. Эдвард вновь переживал откровение старого больного советника. Шарлотта пыталась осмыслить все услышанное. У нее не было сил удивляться или сильно переживать. Но один вопрос не давал ей покоя. «Как? Как жулиант? Как он мог подкидывать ступени восхождения участницам? Они же были активированы». О, ты не поверишь. Но этот выродок был совершенно невосприимчив к чарам. К любым. Он их отражал. Поэтому менталист, пытавшийся его прочитать, почувствовал себя плохо. Сайлос, старый червь, знал, кому доверяет свои секреты. Ладно, отдыхай. Твой детектив скоро должен прийти в себя. Через несколько дней состоится бал, завершающий избрание Алрун. Ты обязана на нем присутствовать. Что бы ни происходило за закрытыми дверями дворца, для всего народа в Империи всегда все будет хорошо. «Отдыхай. Позже мы обсудим твою работу». Эдвард медленно поднялся с постели и направился к двери спальни. Однако его остановило тихое замечание чародейки. «Вы в долгу перед семьей Хилл, Эдвард». «И этот долг очень велик», — произнесла она. Император замер, а затем резко обернулся. В глазах его вспыхнули стальные искры, но он сдержался. Чародейка была права. А быть должником Эдвард Белкрос не любил. Что тебе нужно? Спросил он, стараясь скрыть раздражение. Харпер, сын Ивкаса, ответила она, вы должны перевести его из лечебницы Брамонда. Что? Воскликнул Эдвард, не веря своим ушам. «Я не говорю, что вы должны выпустить убийцу на свободу», спокойно продолжила Шарлотта. «Но вы не можете оставить его в лечебнице. И за вас дядя даже не знал о существовании сына, а сумасшедшая женщина разрушила его жизнь. Вы действительно задолжали нашей семье». Поэтому сделайте все возможное, чтобы Харпер Хилл не просто покинул душегубку, но и получил помощь лучших менталистов. Я уверена, что его разум еще можно восстановить, но это невозможно сделать в каменном мешке лечебницы для душевнобольных. Хорошо, неохотно согласился император, и в его голосе прозвучала явная ярость. Это все? спросил он, не пытаясь скрыть издевку. Нет. На губах Чарли мелькнула мимолетная улыбка. Я должна вам сообщить. У меня уже есть работа, и я не смогу работать на ваше императорское высочество. Работа? Какая? удивленно спросил Эдвард. -Ректором Академии для одаренных ответила она. «Амос с нетерпением ждет, когда сможет передать мне дела». «Ну что ж», — раздраженно произнес император, — «значит, ему придется подождать». Не дожидаясь ответа, он вышел из спальни, громко хлопнув дверью. «Я думал, раздался за спиной Чарли слабый голос Бакстера, что умер». Но после смерти вряд ли в моей жизни появился бы император. Бакс! Шарлотта обернулась к бледному детективу, который только начал приходить в себя и облегченно рассмеялась. Она была безумно счастлива снова слышать его голос, видеть его темные глаза и ощущать его щетинистую щеку под ладонью. «Никогда слышишь?» Никогда больше так не делай. Не смей рисковать своей жизнью, понял меня. Я больше не смогу пережить такой всепоглощающий страх, как в том зале. Почти прокричала, сжимая его руку. Шарлотта, не стоит плакать. Попытался успокоить ее Бакстер. Оказывается... «Избавиться от меня не так-то и просто». «Дурак!» — приласкала его чародейка еще раз, а затем прижалась к его груди и разрыдалась. Бакстер обнял свою упрямую, гордую и ранимую чародейку, позволяя ей выплакаться. Иногда это было единственное, что действительно нужно. А поговорить они смогут позже. Они шли по тихой тропинке. Высокий широкоплечий мужчина в торжественном сюртуке и неизменной шляпе и хрупкая брюнетка рядом с ним, одетая в изысканное бальное платье. Над их головами кружил ворон, а на плече мужчины с довольным выражением морды сидела или, скорее, висела белая кошка с одним голубым и одним желтым глазом. Мужчина обнимал свою спутницу за талию, а она, успокоенная, прислонилась головой к его плечу. За их спиной остались две свежие могилы, к которым они приходили попрощаться. Они хотели поблагодарить Гаррета Чезера за бесценный дар, возможность прожить жизнь, не упуская ни единого мгновения счастья, и Джона Клокера. Натали, любимая женщина стареющего чародея, передала Чарли рабочие записи Джона, учебники, тетради с заметками и описаниями многих секретов посмертников. Так Клокер продолжал учить Шарлотту даже после своей смерти. В одной из тетрадей Шарлотта нашла записку. «Чарли, я знаю, что мы, скорее всего, больше не успеем встретиться» поэтому передаю тебе свои знания и поделюсь самым важным, что успел узнать. Между работой на империю и служением императору и любовью всегда выбирай второе, без сомнений, без оглядки и лишних мыслей. Даже если любовь окажется несчастной, Она не причинит тебе столько боли, как служение интересам империи. Но если ты решишь выбрать путь службы императору, запомни. Для всех во дворце твой мужчина будет в первую очередь твоей слабостью. А мне он понравился. Эдвард никогда не позволит вам быть вместе. Император не любит, чтобы его ручные чародеи отвлекались на кого-либо. Не забывай об этом. Берегите друг друга и не едите на поводу у Эдварда Белкраса. Твой старый друг. Жаль, что Шарлотта не могла ответить Джону, что уже позаботилась об этом, и он мог не волноваться. Но ничего. Придет время, и ее силовые потоки восстановятся, и она снова будет частым гостем в мире теней. Тогда она обязательно найдет упрямца Джона и обо всем поговорит. Кто, как Никлокер, Клокер, который при жизни так много знал о мертвых, сможет познакомить ее с миром мертвых? охранителях, системе правопорядка, наблюдателях, и тех, кто следит за тем, чтобы ни одна тень не ушла на перерождение, сохранив остатки памяти о прошлой жизни. Шарлотта и Бакстер только вчера смогли встать с кровати, а уже сегодня участвовали в торжественном завершении избрания Алрун. К счастью, и Чарли она не выиграла. Огромная ответственность легла на плечи Виктории Авалин Эрнат, воспитанницы советника Фрэнка Джаксона ока императора. В связи с этим, а также учитывая ее качества, проявленные во время расследования убийств Алрун, Алисия получила новое назначение. Теперь она будет сопровождать леди Викторию, помогать ей не запутаться в паутине интриг и следить за подготовкой девушки к межимперскому избранию. К счастью, официальная часть завершилась довольно рано, и Шарлотте разрешили не оставаться на балу, посвященному завершению избрания. Она все еще была слишком слаба, поэтому они с Бакстером незаметно покинули дворец и отправились на кладбище. Скоро на город спустился туман. Он снова будет властвовать на улицах Клаудина, скрывая чьи-то страдания, чьи-то радости чьи-то мечты и, конечно, преступления. Ведь каждую ночь в столице империи происходит нечто подобное. Но кого это волнует? Ну что ж, задумчиво начал Бакстер. Ты узнала, кто виновен в смерти дяди, добилась перевода Харпера из тюрьмы в столицу под наблюдение личного менталиста императора. Малышка Лили получила очень выгодное предложение от театра Чар в столице и тоже собирается переехать сюда. А что дальше, Чарли? Надеюсь на спокойную жизнь, — фыркнула чародейка. Но я уверена, что это продлится недолго. Меня ждет или работа ректором академии, или служба на императора, пусть даже по временному договору тебя ждет твоя нервная работа. Гомер будет учить нас, как жить правильно. Милашка будет воспитывать Гомера время от времени. Но главное, что не дает мне надеяться на спокойное счастье, это возродившийся безымянный. Сомневаюсь, что когда начнутся его поиски, про нас забудут. И что мы будем делать?» Бакстер остановился за воротами кладбища и обнял свою чародейку за талию. «Мы?» «Понятия не имею. До начала поиска возродившегося пройдет не менее пяти лет. Чародею нужно сначала родиться и подрасти, прежде чем его сила начнет проявляться. Я так далеко не заглядываю». «А я не про будущее, спрашиваю. Вредина» что мы с тобой будем делать сейчас сегодня завтра М -м -м. дай ка подумать шарлотта задорно сверкнула фиолетовыми глазами для начала я предлагаю пойти домой мисс кларк и мисс лимма уже наверняка приготовили для нас что-то вкусненькое поэтому в первую очередь мы будем есть а потом притянув ее чуть ближе спросил детектив Потом, вероятнее всего, мы пойдем в гостиную и еще немного поспорим о том, стоит ли тебе переезжать в мой дом. Или нам вместе со слугами оставить большой дом в центре города и, собрав вещи, перебраться в небольшое жилище, которое тебе выдало управление. Дальше. Дальше я пойду в ванную, затем переоденусь и лягу в кровать. Да... Бакстер хмыкнул. «И там ты будешь...» «Что?» Ох, ладно!» «Уговорил!» «Вот там я буду с тобой целоваться, невыносимый же ты упрямец!» Самодовольный смешок сорвался с мужских губ. Картер Бакстер Ли снова обнял свою чародейку за талию и спокойно продолжил путь к ожидавшей их карете. Ну, ничего другого я от тебя и не ожидал. Все же, как говорит мисса Кларк, я возмутительно хороший мальчик. Такого упускать нельзя. Две тысячи двадцать пятый год. Конец книги.